Глава 79. Каким образом, получив известие с юга, Генрих получил их с севера? Король, совершенно расстроенный, едва мог читать письмо, которое вручил ему Шико. Между тем, как он разбирал латынь Биарнца, заставляя дрожать паркет от досады и нетерпения, Шико стоял перед большим венецианским зеркалом, висевшим над этажеркой, уставленной золотой посудой, и любовался своей особой, которая приняла такую безграничную грацию под его военной одеждой. Приходится назвать эту грацию безграничной, потому что никогда еще Шико не был так великолепен. Его немного оголившаяся от волос голова была прикрыта каской конической формы. Он надевал в это время на разбухший и запачканный от пота и грязи буйволовой камзол свою дорожную полу-кирасу, которую он перед завтраком снял и положил на стол. Напяливая с усилием на себя эту прочную защиту, он беспрестанно звенел по паркету шпорами, которыми можно было распороть брюхо лошади. «О, мне изменили!» — вскричал Генрих, окончив читать письмо. «У Биарнца был план, которого я и не подозревал!» Сын мой, отвечал Шико. Ты знаешь пословицу: нет хуже воды, как стоячая. Убирайся к черту с твоими пословицами. Шико подвинулся к двери, как бы желая исполнить приказание. Не отстанься, Шико остался. Как гор взят, продолжал Генрих. И взят отлично, сказал Шико. Но стало быть, у него есть генералы, инженеры, «Ни того, ни другого», — сказал Шико. «Биарнец слишком беден. Разве бы он мог им платить? Нет, он всё сам делает». «И он дерется?» — сказал Генрих с каким-то презрением. «Нельзя сказать, чтобы он вдруг кинулся на неприятеля, воспламеняясь огнем битвы. Нет, нельзя этого сказать. Он скорее походит на человека, который испытывает сначала глубину воды, опуская в нее потихоньку ногу, а потом уже решается купаться». Он обтирает концом своего пальца маленькие капли пота, выступающие у него перед битвой, готовит грудь, произнося какую-то меокульпа, потом лоб его покрывается какими-то морщинками. Он как будто о чем-то философствует, и на все это он тратит десять минут после первого пушечного выстрела, после чего он кидается в дело и плавает в растопленном свинце, как саламандра. — Черт возьми, — сказал Генрих. «Уверяю тебя, Генрих, там было очень жарко!» Король быстро встал и прошелся по зале большими шагами. «Вот самый ужасный удар для меня!» — вскричал он, подытоживая вслух важную для него мысль. «Надо мною будут смеяться. Эти плуты-гасконцы очень насмешлива, и я уже слышу их песни, которые они, присвистывая с язвительной улыбкой, играют на своих проклятых волынках!» К счастью, что мне пришла мысль послать к Франсуа помощь, которую он просил. «Антверпен вознаградит меня за когор! Север смоет мне позор юга!» «Аминь!» — сказал Шико, заканчивая десерт и очень учтиво погружая свои длинные пальцы в дроже стоявшая у короля на маленьком столике. В это время дверь отворилась, и швейцар произнес «Граф Дюбушаш!» «А-а-а!» вскричал Генрих. «Я тебе говорил, Шико, вот и известие! Войдите, граф, войдите!» Швейцар отворил дверь и показался молодой человек, похожий на портрет Гальбейна и Летициана. Он медленно приблизился и преклонил колено посреди комнаты. «Все так же бледен, — сказал король, — все так же печален. Будь хоть на минуту повеселее и не говори мне радостных известий с таким печальным лицом. Говори скорее, дюбушаш, потому что я жажду известий. Ты из Фландрии?» «Да, государь». «Ты, кажется, быстро ехал». Так быстро, государь, как может только ехать человек на земле. — Будь мне вестником радости. Антверпен в чьих руках? — Он принадлежит принцу Аранскому, государь. — Принцу Аранскому. Что это значит? — Если угодно, Вильгельму. — Так. Но, брат мой, разве не ходил на Антверпен? — Правда, государь. Но теперь он идет не на Антверпен, а на Шатотьери. «Он оставил армию?» «Армии нет, государь». «О», — сказал король, ноги у него подкосились, и он упал в кресло. «Но живо, yes. «Брат мой, государь, показал чудеса храбрости со своими моряками. Он удерживал отступление целой армии, собрал последние остатки войска, оставшиеся после этого гибельного дела, и составил из них охранный отряд для герцога Анжуйского». «Поражение». прошептал король. Потом вдруг глаза его зажглись диким блеском. «Итак, Нидерланды погибли для моего брата?» спросил он. «Совершенно, государь». «Невозвратимо!» «Я этого опасаюсь». Лицо короля вдруг просияло от какой-то тайной мысли. «Бедный Франсуа», — сказал он, улыбаясь. «Он несчастлив на короны. Он не мог достать наварской, протягивал руку к английской и касался уже нидерландской. он не будет царствовать де бедный брат а как он этого добивался Э боже мой это всегда так случается когда чего-нибудь уж очень желаешь сказал шико торжественно а сколько пленных спросил король около двух тысяч а убитых по крайней мере столько же в том числе и сэнтеньян как он умер бедный сэнтеньян утонул утонул «Как? Разве вы кинулись в Шельду?» «Нет, Шельда на нас кинулась, государь». Граф рассказал королю все подробности битвы и наводнения. Генрих слушал его сначала до конца. Когда рассказ был закончен, он встал и пошел преклонить колени перед Аналоем своей молельне. Помолясь, он вышел с лицом совершенно спокойным. «Надеюсь, — сказал он, — что я принимаю это известие как должно королю». Король, поддерживаемый Богом, действительно стоит выше человека. Итак, граф, берите с меня пример. Ваш брат спасся, как и мой. Поблагодарим же Бога и поговорим немного. — Что прикажете, государь? — Чего ты хочешь за свою услугу, дюбушаш? Говори. — Государь, — сказал молодой человек, опустив голову, — я не оказал никакой услуги. — Хорошо, но во всяком случае твой брат оказал ее. — Огромную, государь. Он спас армию, как ты говоришь, или лучше сказать, обломки армии. Из тех людей, которые от нее остались, всякий вам скажет, что он обязан своей жизнью моему брату. Итак, Дюбушаш, я хочу излить мои благодеяния на вас двоих и буду подражать в этом Богу Всемогущему, который так явно вам покровительствует, наделив вас богатством, храбростью и красотой. Кроме того, я буду подражать тем великим политикам, которые всегда награждали приносивших им дурные известия. «Однако же», — сказал Шико, — «я знаю примеры, когда таких вестников вешали за их известия». «Может быть», — сказал величественно Генрих. Но Сенат благодарил ворона. «Ты уже приводишь примеры республиканцев? Валуа, валуа, несчастье тебя делают близоруким». «Ну, дюбушаш, чего ты хочешь? Чего ты желаешь?» Так как, Ваше Величество, удостаиваете меня этим милостивым вопросом, то я осмелюсь воспользоваться Вашей милостью. Мне надоела жизнь, Государь, однако же я не могу с ней покончить, потому что Бог это запрещает. Все средства, которыми только может воспользоваться благородный человек в этом случае, покупаются ценою смертных грехов. Заставить убить себя в армии оружием неприятеля — «Умереть с голода, забыть о том, что ты умеешь плавать, когда тонешь в реке, значит скрыть самоубийство от людей, а не от Бога, который ясно видит наши тайные помышления. Я не хочу умереть прежде срока, назначенного мне Богом. Но жизнь в этом мире для меня уже невыносима. Больше жить в нем я не могу. Позвольте мне выйти из него, государь». «Друг мой», — сказал король. Шико поднял голову и смотрел с любопытством на молодого человека, столь прекрасного, столь храброго, богатого, но который, однако же, говорил с такой безнадежной грустью. «Государь», — продолжал граф с решительностью, «все, что случается со мной с некоторого времени, усиливает во мне это желание. Я хочу кинуться в объятия Господа, этого всемогущего покровителя несчастных. Итак, государь, помогите мне». «Дайте мне возможность скорее поступить в монастырь, потому что сердце мое остыло для жизни. Оно радостно трепещет только при мысли о смерти». Шико прервал свои упражнения с руками и лицом и слушал эти слова, полные благородства и скорби, которые выражались так искренне, самым кротким и убедительным голосом. Это тем более трогало, что эти слова произносил человек молодой и прекрасный. Его блестящий взгляд потускнел, встретив глаза Дюбушажа, покрытые флёром тоски. Тело его как бы сжалось от сочувствия к этой глубокой безнадёжности, которая, казалось, проникла во все клеточки тела графа Дюбушажа. Король почувствовал то же, что сердце его разрывается при этом глубоком, неизмеримом горе. «Я понимаю, друг мой», — сказал он. «Ты хочешь покинуть свет и поступить в монастырь?» но тебе еще не умерли все желания человеческие, и ты боишься испытаний. Меня не страшат строгости, государь. Меня страшит продолжительность времени до пострижения. Я не боюсь испытаний, которым должен подвергнуться. Я не отступлю ни перед каким истязанием, ни перед каким лишением. «Я хочу отнять у того и другого всякий предлог для возврата к прошедшему. Я хочу вдруг воздвигнуть преграду, которая должна меня навсегда отделить от мира и которая по принятым правилам церкви медленно отделяет человека от его прошедшей жизни». «Бедный дюбушаш сказал король, следя за речью молодого графа и как бы взвешивая каждое его слово. «Несчастный дюбушаш Я думаю, он будет славным проповедником, не правда ли, Шико?» Шико не отвечал ни слова. Дюбуша продолжал. «Вы знаете, государь, что мне придется вести борьбу с моим семейством. Я встречу главное сопротивление в моих близких, даже в моих родных. Мой брат-кардинал, несмотря на всю свою доброту, будет приводить тысячу доводов, чтобы отговорить меня от моего намерения, и если не успеет меня убедить, в чем я уверен, то станет ссылаться на материальные невозможности, на римский двор, который ставит всегда такие препятствия для получения всякого духовного сана. Там, Ваше Величество, Вы всемогущи, и там я узнаю всю неистощимую силу благодеяний Вашей руки, которую Вы так милостиво теперь держите над головой моей. Ваше Величество, Вы спрашивали меня, чего я желаю. Вы обещали мне, Государь, исполнить мое желание. Вся мысль моя устремлена к Богу, все желания мои заключаются в нем. Государь, и спросите у Рима позволения, чтобы я не был под искусом. Король, который понял, что графа не удастся отговорить от этого, встал с улыбкой и, взяв руку графа, сказал, «Я исполню твое желание, сын мой. Ты хочешь принадлежать Богу? Ты прав. Этот царь лучше всех царей». «Какие славные комплименты!» — прошептал Шико сквозь зубы. «Итак, хорошо, граф. Ты получишь тот сам, которого желаешь. Я тебе это обещаю». «И, Ваше Величество, преисполняете меня радостью!» вскричал молодой человек, целуя руку Генриха с восторгом, словно его удостоили титула герцога и звания маршала Франции. «Итак, это решено, государь?» «Даю тебе мое королевское слово», — сказал Генрих. Лицо дебушажа прояснилось. Что-то вроде улыбки мелькнуло на его губах. Он почтительно поклонился королю и вышел. «Вот счастливец», — сказал король. «Тебе кажется, не в чем ему завидовать!» — вскричал Шико. «Ты не меньше его жалок, мой государь!» «Но пойми, Шико, пойми хорошенько! Он станет монахом! Он совершенно предастся Богу!» «А кто, черт возьми, мешает тебе последовать его примеру? Он боится встретить сопротивление со стороны кардинала, а я знаю кардинала, который пожертвует для тебя всем! Только скажи ему твое желание, Генрих!» С Римом он еще в лучших связях, чем ты. Будь уверен, препятствий не будет. Ты не узнаешь этого кардинала. Это кардинал Дегис. Шико. Если же тебя беспокоит пострижение, так как это очень нежная операция, то самые прекрасные руки на свете, самые острые ножницы на всей улице Куталлери, золотые ножницы дадут тебе этот драгоценный символ, который будет по счету третьей короной, и ты наденешь ее на себя для оправдания ее девиза «Рукой достану до неба». «Прекрасные руки», — говоришь ты. «Посмотрим, какой недостаток можешь ты найти в руках герцогини де Монпансье. А после того, что же ты найдешь в ее плечах, история назовет тебя варваром за твою неразборчивость к прекрасным подданным». Король нахмурил брови и провел по лицу рукой столь же белой, но, вероятно, более дрожавшей, чем та, о которой ему говорил Шико. «Ну, оставим это», — сказал Шико. Я вижу, что этот разговор тебе надоедает. Перейдем к тому, что касается лично меня». Король сделал полуравнодушное полуодобрительное движение. Шико оглянулся вокруг и, подвинув свое кресло к королю, спросил доверительно шепотом. «Отвечай, сын мой, твои любимцы Жуаезы так и уехали во Фландрию». «Что ты хочешь сказать своим «так и уехали»?» — Я хочу сказать, что они так склонны один к удовольствиям другой к печали, что, мне кажется, они не могли оставить Париж, не наделав в нем маленького шума. Один для своей забавы, другой, чтобы позабыться на минуту от своего горя. — Ну? — Ну, так как ты принадлежишь к числу их лучших друзей, то должен знать, как они уехали. — Разумеется, я знаю. — Так скажи же мне, Генрих, не слышал ты... Шико остановился. — Чего? «Не прибили ли они кого-нибудь?» «Я этого не слышал». «Не похитили ли они какой-нибудь женщины с обычным при этом шумом и пистолетными выстрелами?» «По крайней мере, я этого не знаю». «Не сожгли ли они чего-нибудь?» «Что же они могли сжечь?» «Почем я знаю? Мало ли что можно сжечь для забавы, чтобы посмотреть, как горит крыша. Хоть дом, например, какого-нибудь глупого бедняка». «Ты с ума сошел, Шико? Сжечь дом в моем городе, в Париже? Разве кто-нибудь осмелится здесь делать подобные вещи?» «А, стало быть, здесь нельзя делать, что захочешь?» «Шико!» «Стало быть, они ничего не сделали такого, о чем бы до тебя дошел слух или от чего бы ты увидел дым?» «Уверяю тебя, ничего». «Тем лучше, тем лучше. Я этому очень рад», сказал Шико, начиная дышать свободно, чего он никак не мог сделать, пока он расспрашивал обо всем короля. «Знаешь ли ты, Шико, что я хочу тебе сказать?» — начал король. «Почем не знать?» — ты становишься злым. «Я?» — «Да, ты». «Во время моих похорон меня очень подсластили, великий государь, а в твоем присутствии я начинаю прокисать, смерть всех заставляет гнить». «Ты хочешь сказать, что я служу в этом случае дрожжами?» «Так, немного, сын мой, немного». Ты становишься невозможным, Шико, и я в тебе начинаю замечать два ужасных порока — пронырливость и честолюбие, которые, я думал, совсем не в твоем характере. «Стремление к честолюбию? Во мне? Шико стал честолюбив? Генрих, сын мой, ты прежде был только лентяем, теперь начинаешь глупеть. Славные ты делаешь успехи». «А я тебе говорю, Шико, что ты хочешь удалить от меня всех моих верных и преданных мне людей, приписывая им намерения, которых они не имели, возводя на них преступления, о которых они и не думали. Ты хочешь совершенно овладеть мной!» «Овладеть тобою!» — вскричал Шико. «Да очень мне и нужно! Что мне с тобой делать? Боже, меня сохрани! Ты слишком нежен! К тому же, чем мне тебя кормить? Нет уж, пожалуйста, избавь меня от этого!» сказал король. «Интересно, зачем тебе надо так меня оболгать? Объяснись, сын мой!» Ты начал с того, что стал холодно слушать похвалы твоему старому другу-отцу Модесту, которому ты так многим обязан. «Я? Я многим обязан отцу Модесту?» «Ну, хорошо, хорошо. Дальше». Потом ты стал клеветать на жуаезов, на моих истинных друзей. «С этим я согласен. Наконец ты вдруг кинулся со своим ядовитым языком на гизов. «А, ты уже теперь их полюбил? Ты нынче, кажется, полюбил весь мир?» «Нет, я их не люблю, но так как теперь они смирны и тихи, не нарушают моего спокойствия, то я, не теряя их из виду, замечаю в них только одну холодность мрамора, а я статуи не боюсь. Все эти гизы с их грозными взглядами и длинными шпагами — мои подданные, которые до сих пор меня не беспокоили, и сказать ли тебе, на что они походят?» — Скажи, Генрих, ты меня очень обрадуешь. Я знаю, как хорошо ты умеешь схватывать все оттенки в своих сравнениях. — Походят на окуней, которых пускают в пруд, чтобы они, гоняясь за большими рыбами, не очень жерели. Но согласись, что большие рыбы ведь их не боятся. — Но? — Но они не могут разгрызть их чешуи по слабости зубов. — О, Генрих, дитя мое, каким ты вздором занимаешься. — Тогда как твой биарнец. — Но? «Нет ли у тебя сравнения и для Биарнца?» «Между тем, как твой Биарнец мяукает, как кошка, а кусает, как тигр». «Клянусь», — сказал Шико, — «я слышу в первый раз, что Валуа в восторге от кизов». «Ну, сын мой, разведись скорее и женись на герцогине Дэмон Пансье. С нею, верно, будешь посчастливее. Если у нее не будет детей от тебя, то верно будут от нее, тем более, что она была когда-то в тебя влюблена». улыбка гордости явилась на лице Генриха. «Да», — сказал он, — «это правда. Но я тогда был занят другими. Вот причина всех ее угроз, Шико. Ты ее отгадал? Это месть оскорбленной женщины. Она меня дразнит иногда, но, слава богу, я мужчина, и отвечаю на ее месть смехом». Генрих заканчивал эти слова, выпрямляя свою склонившуюся шею и принимая гордый вид, как вдруг на пороге явился швейцар и прикричал «Посол от его высочества герцога Гиза к вашему величеству, государь!» «Простой курьер или дворянин?» «Капитан, государь!» «Пусть войдет. Я очень рад его принять». В то же время жандармский капитан в дорожном мундире вошел в комнату и преклонил колено перед королем.